Горько жалея, что сразу не согласилась их купить. С другой знала, какими нытиками становятся мужчины во время болезни. Ее отца даже в их укладывал в постель на несколько дней, вынуждая мать тянуть на себе хозяйство, да еще суетиться вокруг страдальца. А сурок так норовил пошпынять домочадцев напоследок, что ему в тихомолку начинали желать настоящей смерти. «Они все нормальные, просто этот придурок наелся тухлятины.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 «А нам-то что делать?» рыскал прямо вцепилась ему в штанину, просторную, резко пахнущую снадобьями. «С чем?» «С моим другом. Он отравился. Ему плохо». «Мне тоже!» — схлипнул самоубийца, плечом вытирая слезу. Руки продолжали сражаться с непослушным узлом. «Вы же лекарь. Вы должны помогать людям». «Брось!» — презрительно отдернул ее Альк. «Какой он лекарь?» «Небось, перекупил дела у предыдущего хозяина» и втюхивает всем подряд порошки и крапивы. — Что вы себе позволяете? — возмутился самоубийца, на миг отвлекшись от петли. — Да я у самого Надея Златорукова учился. У меня благодарственная грамота от наместника имеется. — За умор тещи? Если он даже не знает, как простое отравление лечить? — Знаю. Лекарь опасно пошатнулся, но в последний миг ухватился за веревку и устоял на стуле.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 Он пощупал парню живот, подбросил в печку кусок огля и вскипятил на нем воду в маленьком странного вида горшке с ручкой. Заваренные травы смердели так тошнотворно, что даже у рыски к горлу подкатило. Однако жару в рвоту они остановили на раз. Теперь осталось только отпаивать парня черничным взваром на меду. Его готовила уже девушка, выпросив у лекаря все необходимое. Умаившийся самоубийца присел за стол, да так там и остался.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 «Я заказала творожник, мой друг — мясо, но оно, наверное, было не очень свежим, и вот...» Толстяк за жестом велел ей заткнуться и не путаться под ногами. Рыска присела на кровать, и друзья безмолвно испуганно наблюдали, как стража обшаривает дом, безжалостно вываливая на пол содержимое ящиков и сундуков. «А что вы ищете, господа?» — осмелился подать голос лекарь. «Может, я вам подсказать могу?» «Подскажи, подскажи!» Стражник хорошенько его тряхнул, одобряя эту идею. «Куда ты ожерелье госпожи Листены запрятал?» «Это такое серебряное с жемчужинами?» — оживился лекарь. «Розовое, черное и персиковое в кулуне. да «Да-да, и именно оно!» Стражники приостановили разгром, ожидая, что преступник сам выдаст ему украденное, в надежде смягчить приговор. «Где?» «У госпожи Листены, полагаю?» недоуменно пожал плечами злодей.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 «Это... это личное!» — смутился лекарь. «Толку искать!» — разочарованно сказал один из молодцов, вытряхивая из очередной коробочки остатки какого-то серого порошка. «Он, небось, давно их размолол или растворил? Вон бутыльков сколько!» «А права должна была остаться!» «Смял да переплавил! делов -то. «Тем более!» Толстяк пихнул жертву в руки подручным, вытянул стоящую в углу утвари короткую кочергу и принялся шуровать ею в остывшей печке.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 Забралась до колена и затихла, плотно прижатая тканью. Отойди-ка, девица, почти в ту же самую щепку цыкнул залстяк. Рыска послушно вскочила. Стражник, кряхтя, нагнулся и заглянул под кровать. Потом бесцеремонно отбросил одеяло, прощупал тюфяк, подушку. Жар еле успевал отодвигаться. Надо бы и девку обыскать, ухмыльнулся один из молодых.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 Крыс выбрался из штанины и тут же взбежал по ней вверх, силу рыски на плече. Он бы впереди них помчался. «Эй, коровья жертва, ты долго будешь в постели валяться? Может, полдня из-за тебя потеряли?» «Что то он еще слишком слаб!» — возмутилась девушка. «Но жар уже откинула одеяло. Валим отсюда!» Рыска поспешно подставила ему плечо. «Ты уверен?» «В окурином логове оставаться? Ну уж нет!» Пока парень медленно, путаясь в рукавах и штанинах, одевался, рыска спохватилась, что вчера совсем забыла о коровах. Девушка выскочила на крыльцо и с облегчением увидела их у коровязи, голодных и печальных. За ночь животин бы непременно свели, но ко времени приезда друзей все воры уже отправились спать, а при дневном свете постеснялись. Повезло. Рыска насыпала коровам зерна и вернулась в дом за водой. «Жар, что ты делаешь?»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 — А ты лучше сядь на Милку, так спокойнее. Может, сам на нее сядешь? — За тебя я боюсь больше. Но вчера же со мной ничего не случилось. Короче, пусть Милка и дальше по клашу везет. Невежливо перебил их Альк. А если девка все-таки окочурится, то и спора не будет. Друзья переглянулись, и рыска принялась торопливо развьючивать трехцветку.